Сергей Баранников, Прирожденный Целитель, Агентство Энигма, книга третья, читает Александр Мозгунов, глава первая. Проклятие фон Валентайна Пока мы ехали в главный город нашей губернии, я прокручивал в голове все варианты и пытался понять, куда мы можем направляться. Мадьяров признал мои детективные способности и хочет получить совет в очередном деле. Хм, вот уж дудки. Кирилл Витальевич никогда не признает мои возможности, потому как я любитель, а он профессионал. Выходит, дело касается моих профессиональных навыков. Но в таком случае я совершенно не понимаю, зачем ему понадобился именно я. Неужели во всем Яре не найти целителя моего уровня, и нужно было непременно ехать в Дубровск? Мы проехали в один из элитных районов Яра на Светлице. Дома здесь были двух, а иногда и трех этажей, а размер некоторых особняков был настолько велик, что они без труда могли принять до двух сотен гостей. Пока машина проезжала по ночной улице, я невольно любовался этими миниатюрными дворцами, которые лишь отчасти можно было рассмотреть за высокой изгородью. Лишь когда машина неожиданно остановилась напротив одного из дворов с высокими коваными воротами, я избавился от оцепенения. Приехали констатировал очевидный факт Кирилл Витальевич. Нас заметили и быстро открыли ворота, пропуская машину внутрь. Лишь когда мы остановились и вышли наружу, я понял, почему нас не проверяли на въезде. Внутри двора дежурили бойцы службы имперской безопасности. «С объектом все в порядке», — первым делом поинтересовался начальник Ищеек, когда к нему подошел подопечный. «Закрылся у себя и просил не беспокоить», — немедленно доложил мужчина. «Я же объяснял, что его нельзя оставлять одного. Неужели это непонятно?» Кирилл Видальч бросился к зданию, а я не нашел ничего лучше, чем последовать за ним. Внутреннее чувство вело меня вперед, и я не до конца отдавал себе отчет, что могу стать свидетелем неловкой сцены. Годы практики говорили, что в таких ситуациях лучше быть впереди и реагировать молниеносно на случай, если кому-то может грозить опасность». Мы прошли по коридору и поднялись по винтовой лестнице на второй этаж. Подергав за ручку, Мадьяров убедился, что дверь в комнату оказалась заперта, а потому он постучал, но не получил ответа. Я почувствовал всплеск энергии совсем рядом, когда начальник Ищеек призвал дар ратника и одним уверенным ударом выбил дверь. Заметив лежащий на полу тела, Кирилл Витальевич бросился к нему. «Господин Мадеров, можете не торопиться». «Этот человек мертв и достаточно давно. Если вы надеетесь, что я начну реанимационные мероприятия и попытаюсь вернуть его к жизни, то выбросьте это из головы. В этой ситуации уже ничего не изменить», — произнес я, пытаясь умерить пыл сыщика. Начальник имперских ищеек посмотрел на меня и в какой-то момент показалось, будто собирается поспорить. Но, по всей видимости, он вспомнил, что оцелители могут диагностировать состояние человека даже на расстоянии, и все понял. «Надеюсь, вы можете определить, от чего он умер. Хотя...» «Тут и так все ясно». Мадьяров посмотрел на тело мужчины, лежащие в луже крови, и покачал головой. «Если не возражаете, я подойду ближе». «Только ничего не трогайте». «Разумеется». «Каким бы мощным ни был дар, чем меньше расстояние до пациента, тем лучше». В народе ходили слухи о целителях, которые могли определять болезнь человека, едва тот входил в кабинет. Мечта врачей из нашего мира, которые порой ради диагностики какой-нибудь заковыристой болезни устраивали целое расследование с кучей анализов и назначением различных групп лекарств, тщательно подбирая препарат, который поможет. На самом деле я бы таким целителям не особо доверял, потому как точность подобной диагностики оставляет желать лучшего. Запросто можно пропустить какую-нибудь проблему из-за банальной спешки и самонадеянности. Что мешает подождать, пока пациент ляжет на кушетку, и тогда уже провести полный осмотр? Такой подход был хорош разве что для определения, жив ли пациент или мертв. Не зря я попросился подойти поближе, потому как даже с небольшого расстояния в полметра мне удалось в точности выяснить причины, что привели к гибели мужчины. Смерть наступила в результате удушья, вызванного действием яда. Кровь, которую вы видите, появилась из-за того, что мужчина ударился головой о плитку при падении. «То есть вы хотите сказать, что его отравили?» — с недоверием произнес Мадьяров. «Кажется, я только что именно это и сделал». «Угу. Будьте так любезны, побудьте в коридоре». Я не стал спорить с начальником ищейк и вышел, оставив его одного. Мадьеров отправил посыльного куда-то, а через минуту по коридору промчалась рыдающая девушка. Забежав в комнату, она захлопнула за собой дверь, но я все равно слышал ее завывание. Лишь через несколько минут бойцы службы имперской безопасности вынесли тело умершего, а Кирилл Витальевич попросил меня войти. — Не могу поверить, что Алешка мог уйти из жизни сам по себе, — причитала женщина лет двадцати пяти на вид, а то и тридцати. У него было отменное здоровье, он ничем не болел. Я уверена, что его убили. — Анна Павловна, мой человек утверждает, что его отравили, — произнес Матьяров, бросив взгляд в мою сторону. — Вы так считаете? — удивилась девушка, проследив за взглядом сыщика и уставившись на меня. — Так или иначе, яд оказался в теле умершего господина, — констатировал я, не торопясь с выводами, как он туда попал. «Это все из-за фамильных драгоценностей», — произнесла женщина, взяв себя в руки. «У нас во владении был трофейный наградной палаш с золоченой и украшенной рубинами рукоятью. Это оружие досталось нам после военного похода, который провел наш отец лет двадцать назад. Если не ошибаюсь, раньше оно принадлежало высокопоставленному офицеру вражеской армии, которого отец победил в бою. Как правило, инкрустированное драгоценными камнями оружие выдают особо высокопоставленным офицерам». На нем было написано что-то вроде «За храбрость» и имя владельца. Георг фон Валентайн. «Ничего себе!» — удивился Мадьяров. «Это был знаменитый военачальник. Удивительно, что вы не знали о нем». «Признаюсь честно, я мало интересовался военным делом и историей, несмотря на то, что отец был участником военной кампании, когда мне было семь. Девушки вообще редко интересуются подобными вещами». Нужно было вообще выбросить это оружие, ведь это из-за него умерли отец и брат. «Давайте не будем торопиться с выводами и восстановим картину произошедшего», — предложил я, попутно воздействуя на Анну, чтобы ее немного успокоить. Эта практика уже стала привычной для меня в качестве целителя. «Полов, давайте не сейчас», — произнес Кирилл Витальевич. Мужчина коснулся моего плеча и отвел в сторону. «Я не совсем понимаю, зачем вам понадобились мои услуги», — признался я. «Констатировать смерть этого мужчины мог любой другой целитель? Или вы не хотели, чтобы о его преждевременной кончине стало известно широкому кругу лиц?» «Вообще-то я рассчитывал, что вы присмотрите за Алексеем Палчем, пока отстранены от работы. Но мои охламуны проморгали его, что сулит всем большие проблемы». «Он был такой важной шишкой?» «Фамилия голецкий вам о чем-нибудь говорит?» «Боюсь вас разочаровать своим ответом, но нет». Ха, чего и следовало ожидать?» Презрительно хмыкнул Мадьяров. «Это вас и выделяет на фоне реальной знати. Вы ведь даже не знаете влиятельные семьи нашей губернии. А все потому, что получали образование не в элитной гимназии, а в учебном заведении для простолюдинов. А Галецкий, между прочим». Очень могущественные роты, дружные с операторской семьей. «Не стоит, Кирилл Витальевич, я в порядке», — вмешалась женщина. «Нужно быть сильной и довести до конца дело, которое начал мой брат, и избавиться от этой вещи. К тому же нам надо отыскать убийцу отца и брата». Что насчет этой истории, она началась не так давно. Месяц назад отцу пришло письмо, в котором неизвестный заявляет свои права на драгоценность, и требует вернуть ее исконному владельцу, пока она не начала приносить горе всем окружающим. Месяц назад потомок Георга фон Валентайна прибыл в Россию с визитом в составе дипломатической делегации. Он хотел встретиться с Павлом Леонидовичем, но Галецкий ответил отказом. Тогда же мужчина написал письмо, в котором требовал вернуть наградной палаш его отца. «Могу я взглянуть на это письмо?» — поинтересовался я. «Разумеется» согласилась Анна Павловна. Женщина поднялась и выскользнула из комнаты, но через пару минут вернулась с несколькими листами бумаги. К счастью, в школе я еще застал те времена, когда изучали немецкий, а язык Гёте и Ницше не особо изменился в этом мире, поэтому мне приблизительно удалось понять, что было написано на бумаге. «Вы понимаете по-немецки?» — удивился Мадьяров. «А вы думали, мои знания ограничиваются курсом гимназии для простолюдинов?» Ухмыльнулся я, припоминая имперскому сыщику наш недавний разговор. Отец воспринял это письмо как чью-то злую шутку и не придал ему значения. И даже когда выяснилось, что автором письма был действительно родственник сраженного в бою офицера, его отношение к этому письму не изменилось. А ровно через неделю он внезапно умер. принялась объяснять Анна. — К тому времени Дитерфун Валентайн, внук Георга, уже вернулся на родину, поэтому... «Он не может быть причастным лично к этой истории», — вмешался в наш разговор Мадьяров. Мы проверили его связи за все время пребывания в стране, но ничего подозрительного не нашли. «И никого нового в доме за последний месяц не появлялось?» — задал я очень важный вопрос. «После смерти матери отец вел уединенный образ жизни и не посещал светских мероприятий. А мы с братом не тревожили покой этого дома, поэтому с друзьями виделись в общественных местах или... «Гостили у них». «Насколько я понимаю, Палаш остался в вашем доме?» «Разумеется», — произнесла Анна и поднялась с места, чтобы принести его нам и продемонстрировать. «Павлов, умею, его к хозяйке этого дома», — прошипел мне на ухо Мадьяров, когда женщина очередной раз покинула комнату. «Не заставляй ее постоянно бегать». «Я просто пытаюсь распутать эту историю», — парировал я, разведя руками. «Простите, но оружие исчезло», — пролепетала девушка, вернувшись в комнату. «Буквально сегодня утром оно висело в кабинете отца, но теперь его там нет». «Кто-то посещал или покидал дом за этот день?» «Сейчас уточню», — ответил Кирилл Виталич и потянулся к телефону. Через минуту у него уже был готов ответ. Кухарка выходила утром за продуктами. Водитель возил ее на машине Галецких, — а в районе обеда Алексея Павловича навещал его друг, Виктор Изюмин. «Вы же не думаете, что это он мог отравить Алешку и выкрасть драгоценность?» Ужаснулась девушка. «Они были дружны с братом, и я бы никогда не подумала, что Витя способен на подобный поступок. Он очень благородный человек и поддерживал нашу семью в сложное время». «Мы подозреваем всех, но обвинять можем только, когда получим веские доказательства», — ответил я. Заслужив недовольный взгляд Мадьярова. В общении сознать он был куда более мягким, а я продолжал рубить с плеча. Потому начальник Ищеек невольно выбивался из привычного сурового образа. Прислугу уже допросили? Еще нет, но все уже задержаны для допроса. Я займусь ими, как только мы закончим здесь. Мне бы хотелось поприсутствовать при допросе, признался я. Исключено. Зачем тогда вы вообще меня притащили сюда? Я ведь уже говорил об этом, но теперь ситуация несколько меняется. Анна Павловна, последняя из рода голецких я хочу, чтобы вы присмотрели за ней. Безопасность мы обеспечим, а ваша задача — проверять пищу на наличие яда и делать все, чтобы сердце этой женщины продолжало биться. И потом, вы здесь потому, что Павел Леонидович лично меня попросил привести вас. Меня? — удивился я. Неужели моя репутация распространилась и дояра на Светлице? И тем невероятнее это слышать, учитывая, что Галецкий — знатная семья, которая не будет обращаться за помощью к кому попало. Если быть точным, он просил привести вашего отца. Но раз Александра Ивановича с нами больше нет, я решил прихватить вас. Узнаю логику типичного вояки. Нужно привести Павлова, значит приказ будет выполнен, даже если это невозможно. Так или иначе, А Павлова, начальник имперских ищеек, привез, пусть и немного не того, решив, что для выполнения миссии сгожусь и я. Интересно, а если бы у меня был талант как у Лени, или наш рот прервался бы? Мадьяров искал бы однофамильца или смирился бы с невозможностью выполнить поручение. Но почему Павлу голецкому понадобилось видеть именно моего отца? Откуда у вас этот перстень? удивилась анна обратив внимание на украшение на моем пальце я настолько привык к нему за эти месяцы что забыл о его существовании и только в моменты когда мне требовалось много энергии вспоминала находки ведь благодаря чудесным свойствам изумруда усиливать целительную энергию и ускорять ее восстановление мои возможности немножко подросли пусть несущественно но в случаях когда приходилось бороться за жизнь пациента каждая крупица энергии имела значение «Обнаружил в письме, адресованном отцу, но так и не смог определить, кто его отправил», — признался я. «Герб, выгравированный на перстне, не принадлежит ни одному известному роду. Я проверял даже иностранные дома, но так и не добился успеха». «Кажется, я знаю, кому принадлежал этот перстень», — произнесла Анна. «Могу я взглянуть на него поближе?» Я без особого труда снял его с пальца и протянул Галецкой. «Все верно» подтвердила свою догадку девушка. Теперь я понимаю, почему отец просил привести вашего отца. Они были знакомы еще с тех пор, когда в нашей семье появился этот палаш. Папа был ранен после той битвы, в которой получил трофей, и находился на лечении в полевом лазарете. Он рассказывал о молодом целителе, который проявил упорство в его лечении и помог встать на ноги. Не окажись, Александр Иванович, таким проницательным, не пожелаю он докопаться до сути, мой отец мог бы утратить возможность ходить или вообще умер бы. Именно поэтому папа подарил ему этот перстень. А герб на перстне выдуманный и не принадлежит ни одному дому. История этого герба уходит корнями в детство отца, когда у нас гостила императорская семья. Тогда нынешний император Михаил Федорович и мой отец придумали детскую забаву. Каждый создал свой собственный герб. Разумеется, никакой силы он не имел но отец часто использовал его вместо подписи. Какая ирония. Два десятка лет назад Александр Павлов спас Павла Галецкого, а теперь мне предстоит повторить задачу отца и спасти дочь этого мужчины. Я вернулся к изучению письма и понял, что там говорится о каком-то проклятии, которое Георг фон Валентайн наложил на оружие, когда утратил его. Вот почему его внук твердил о неприятностях для владельца, не принадлежащего к роду Валентайнов. Выходит, спустя два десятка лет проклятие неожиданно настигло первого владельца, а спустя всего три недели уничтожило и второго хозяина Алексея, который был прямым наследником отца. Конечно же, ни в какое проклятие я не верил, тем более, что буквально с полчаса назад сам убедился в том, что Алексей Галецкий умер от яда. Скажите, оцелители целители говорили, от чего умер ваш отец? У него не удержало сердце, сообщила женщина а следы яда в его теле не находили? Учитывая, что Павел Галецкий был из богатой семьи, его тело должны были досматривать вдвойне тщательнее, ведь спонтанная смерть совершенно здорового мужчины вызывала подозрение. «Нет, следов яда в его теле не нашли», — отрицательно покачал головой Анна. Я отложил в сторону первый лист и принялся за изучение второго, но не сразу понял, что это были разные письма. Выходит, Дитер фон Валентайн не успокоился и продолжал писать голецкому даже по возвращении домой. «Вы заметили, что эти письма отличаются друг от друга?» — поинтересовался я у Мадьярова. «Они написаны на разной бумаге». «Какая разница?» — пожал плечами Кирилл Витальевич. «Убийца мог отправить первое письмо из Москвы, куда приехал с визитом, а второе уже из дома». «Прислуга интересуется, когда их допросят произнес подчиненный Мадьярова, заглянув в кабинет. «Скажи им, что я уже иду», — отмахнулся мужчина и повернулся к Анне. «Выходит, Палаш могли похитить всего три человека. Кухарка, водитель, либо друг вашей семьи. Мы допросим прислугу, и я очень надеюсь, что кто-то из них сознается, потому как допросить Изюмина без причины я не могу». «Сами понимаете...» Использовать дар духовника без особого разрешения запрещено. Да и я не позволю сделать это с невинными людьми, даже если среди них находится убийца, — отозвалась девушка. Я прекрасно понимал позицию голецкой Даже кратковременное воздействие дара духовника могло негативно сказаться на психике. Ведь эти одаренные в прямом смысле ломали волю и подчиняли себе сознание. Что говорить о длительном использовании дара во время допроса? После таких процедур люди нередко страдали от психических расстройств, а в особо тяжелых случаях теряли рассудок и становились пациентами-целителей. Вот только далеко не каждому удавалось помочь. «Ждите здесь», — распорядился Мадьяров, посмотрев на меня. Инструкции не позволяли ему приглашать посторонних на допрос. А может, он не хотел раскрывать свои методы работы? В любом случае, мне придется обходиться той информацией, которой я уже владею. — Кирилл Витальевич, вы упустили один важный момент, — произнес я, когда имперский сыщик собирался покинуть комнату. — Вы определили трех подозреваемых, которые покидали особняк, но есть вероятность, что драгоценность, как и преступник, не покидали пределов этого дома.